Глава двадцать четвертая. Никос. Зачем приехал? – спросил, как только Ева вышла за дверь. Только понимание, что просто так без тужев бы и не заявился, заставило все же дать приказ пропустить его машину на территорию. Аллан повел плечом и, наконец, повернулся полностью ко мне. Все же он не лгал. Ева и правда ему понравилась. Плохо, это лишь усугубляло нашу, возможно, разрушенную дружбу. Извини, не знал, что ты не один. выдал он: "А если бы знал, постучал бы", огрызнулся бес. День выдался слишком непростым, а вечер обещал быть не менее напряжённым, так что воевать ещё и с бывшим другом не было никакого желания. "Между нами нет кровного родства". Алан нахмурился, а затем снова посмотрел на дверь, будто ожидая, что оттуда выскочит Ева и опровергнет мои слова. "Да, ты всё верно понял. Мы с Евой не родные". Так что можешь убрать с лица это брезгливое выражение. Да я не. Он, кажется, и правда смутился. Очень даже да, перебил я его. Если и хотел причинить Еве боль, поздравляю, ты справился. Не хотел. Сдался Аллан. Извини. А вы с ней правда? Правда что? Ну не родные. Правда. И когда ты узнал? Продолжал допытываться он. Какое это имеет значение? Но беса уже было не остановить. Так вот, почему ты вдруг передумал, осенило его. Да? Можешь гордиться своими дедуктивными способностями. Приехал зачем? Бестужев криво ухмыльнулся, но к счастью, продолжать тему не стал. Предупредить тебя насчёт Кати. А с ней что не так? Насторожился я. Я так понимаю, вы расстались не очень хорошо. Не с моей стороны, тактично ответил я. Как бы там ни повела себя Вельская, пакостить ей я не был намерен. Ни их, с укоризной посмотрел на меня Аллан. Но «Ну и дурак же ты. Наверное, считая, что и она благородно отойдет в сторону, приняв твои извинения, что вы расстаетесь. Почему нет? Это что проблема? Раздраженно спросил я, чувствуя, что что-то упускал. Потому что она женщина, которую щелкнули понову. Она же разослала приглашение, уже во все планировала, как будет хозяйкой в твоем доме и компании. А ты, значит, был в курсе ее матримониальных планов? Сложно не заметить такое. В определённых кругах уже даже делали ставки, насколько быстро ты превратишься в каблука. Возможно, ещё вчера я бы ему не поверил, но не после разговора с Катей. Хотя, конечно, я не воспринял её угрозы всерьёз. Решил это просто слова, брошенные на эмоциях. Ну что, если нет? Что ж, маловероятно, но теперь у них не будет такого интересного зрелища. Зато вполне может случиться куда более занятное представление. Что ты имеешь в виду? Катерина ведь в курсе многих контрактов, да и контакты партнёров и поставщиков у неё тоже есть, и связи среди них. Я до последнего надеялся, что Алан не скажет ничего толкового, но вы, Катина угрозы я не воспринял всерьёз. Однако, если Бес не поленился приехать, это означало только одно. Дело плохо. Есть доказательства? прервал я его. Скажем так, я знаю, что уже двое поставщиков начали переговоры с другой компанией. Это, конечно, серьезного урона не нанесет, но может оказаться первым камушком, за которым последуют остальные. Спасибо, искренне произнес в ответ. Ты не был обязан. Я думал, что зол на тебя. Усмехнулся Бестужев. Так и есть. Однако это не значит, что я не предупрежу о подлости. Да и компания эта принадлежит не только тебе, но и Еве. Все равно, спасибо. Не за что. Так что будь осторожен. Обязательно. Кивнул я. Когда Алан уехал, я сначала собирался пойти в кабинет, чтобы заняться новыми проблемами, но потом всё же, подумав, поднялся наверх к Еве. Она сидела в комнате, дверь была приоткрыта, словно она ждала меня. "Ну, Илей, мне так хотелось думать. Расстроилась?" спросил, останавливаясь на пороге комнаты. "Нет, просто..." Она вздохнула обречённо, и мне стало не по себе. Он так смотрел, будто мы ищадя какие-то. Он просто не знал Попытался я оправдать друга. Аллан говорил, что я ему нравилась по-настоящему. Если человек тебе не безразличен, ты станешь думать о нем плохо. Разве не примешь его с недостатками? Я едва заметно усмехнулся. Все-таки она была еще слишком молодой и в чем-то наивной. Не бери в голову. Это не важно, рыжик. Ты скоро уедешь и забудешь обо всем. Она резко вскинула голову и так странно посмотрела на меня, словно я сказал что-то криминальное. А потом он также резко отвернулась. Да, ты прав. Извини. Хочешь, посмотрим ещё фильм или закажем суши, пиццу? У меня было дел выше крыши, но я так остро ощущал её растерянность, может, обиду и грусть, что готов был забить на всё и сделать что угодно, лишь бы её настроение стало нормальным. Ева. Не надо, не хочу. Занимайся делами, я справлюсь. Было что-то в её голосе, что заставило меня смириться и тихо уйти, хотя сердце моё осталось там, с ней. с любимой девушкой с документами пришлось провозиться до полуночи я настолько закопался в них что только когда часы пробили 12 понял что пора бы и поспать сил едва хватило на душ а с утра начался мой личный апокалипсис человек от дяди Лео Адам приехал к открытию офиса затем и Мирон подтянулся Так как под подозрением у меня были люди, занимающие далеко не рядовые посты, пришлось действовать очень аккуратно. Даже моя секретарша не знала, по какому поводу приехал гость. Для всех он был потенциальным клиентом, которому нравятся наши условия, но не все. В перерывах между обсуждениями я то и дело возвращался мыслями к Еве. Всё думал, как она там, вдруг снова грустит или переживает из-за этого Виктора, который пытался втереться к ней в доверие. И словно в ответ на мои мысли она написала мне сообщение: "Привет. Если у тебя будет время, хотела бы поужинать вместе. Не будь у нее категоричной позиции по поводу отъезда из страны, я бы решил, что это шанс, хоть и призрачный. Конечно. Куда хочешь пойти? настрочил в ответ. Лучше просто дома, если ты не против. Постараюсь приехать пораньше. Не ик? Мирон вопросительно посмотрел на меня. Ты меня вообще слушаешь? Да, простей, отвлекся. Брат недовольно цокнул языком и стал повторять заново. Адам по ходу дела вставлял реплики и корректировал предложения мира. Вы правда думаете, это сработает? Уточнил я в конце. Полнее, судя по тому, что я вижу, это не просто крот, который работает налево. Он грамотно трактует поступающую информацию и использует ее. Будь это простой слив, вычислить было бы легко. Я тяжело вздохнул. От многоходового плана голова пухла. Но если надо, так надо. Хорошо, согласен. Действуйте. Тогда я запускаю слух, довольно улыбнулся Мирон, хлопнув в ладоши. Пойду охмурять твоих милых сотрудниц. Адам усмехнулся одобрительно. Нам же предстояло разыграть спектакль перед секретарём и теми, кого встретим в холле. Но уже у двери меня остановил звонок мобильного. Дядя Лео. Минутку, попросил я и ответил. Здравствуй, дядь. Не сильно занят? Всё в порядке, говори. Я по поводу документов Антона. И подобрался я, готовясь услышать что угодно. Проводите ДНК-тест, согласуй время и место проведения через адвоката, но обязательно держи мальчишку под наблюдением. Почему? Этот Олег Дмитриевич человечек с тёмным прошлым, так что ждать от него можно всего, что угодно. Думаешь, он может подделать результат? Это вряд ли шанс, что мальчишка и правда ваш брат Велиг. Другое дело, что парень, судя по той информации, что пока успели собрать, нормальный, да и отец у него тоже был порядочным мужиком. Чего не скажешь о брате. Поэтому будь осторожен. То есть мне что, отгонять этого опекуна с санями тряпками? Усмехнулся чуть расслабившись. Нет, но полагаю, что после объявления результатов теста оставлять его с ним не стоит. Он в своём праве, Да, но тебе же голова дана не только для того, чтобы в нее есть, правда? – хохотнул дядя Лев. Предлагаю ждать взятку, откупиться, если Олег уверен, что сорвет весь банк. Зачем ему зариться на откуп? Скажем так, я подозреваю, что за ним стоит кое-кто, заинтересованный получить долю в компании. Я не громко выругался и тут же поймал взгляд Адама. Но тогда ему какой резон бросать мальчишку? Все, что мне нужно, потянуть время, объяснил дядя. Сможешь это устроить? Плевать как. Сделаем. После разговора в голове тут же закрутились мысли о том, как провернуть необходимое. Всё в порядке? поинтересовался Адам. Более чем, готовый прослыть капризным клиентом. Более чем, хищно усмехнулся он, вернув мне мои же слова. Мы оба вышли из кабинета, чтобы отыграть первый акт пьесы под названием Найти предателя.